Глава После ссоры с начальником Марат Валеев далеко от отдела полиции не отъехал. Заметив неоновые огни рюмочной ДК, он остановился у знакомого заведения. Внутреннюю злость требовалось потушить встречным валом огненного зелья. В рюмочной, название которой завсегдаты ты расшифровывали как «Дом культуры», пили культурно. Крюмки водки предлагались бутерброды из бородинского хлеба с салом, шпротами, колбасой, селедкой или плавленым сыром. Фирменным блюдом считались жареные пельмени в граненом стакане. Стульев в заведении не было. Посетители пили и закусывали стоя вокруг барных столиков на высокой ножке. Вертикальное положение клиента являлось самым точным индикатором, что ему еще можно наливать. Марат заказал водки с обязательным бутербродом и сгорбился над столиком в углу. На душе было гадко, но прямолинейный опер ни о чем не жалел. Ссора с подполковником Петровым получилась глупой, но не спонтанной. Их конфликт тлел с тех пор, как Валеев остался без напарника. Нового оперативника начальник отдела найти не смог. И дело не только в колючем характере Марата. Специальная военная операция на Украине, как смерч, затягивала сотрудников из всех силовых структур, а на напарницу-женщину майор больше не соглашался. Еще свежа была душевная рана от ненормальной токаревой по прозвищу ТТ. Она напросилась к нему в пару для того, чтобы втереться в доверие к следователю Петелиной и отомстить ей. После неоднозначной гибели напарницы Валееву пришлось объясняться в управлении собственной безопасности, а вдобавок пройти курс у штатного психолога. Впрочем, претензии начальника к оперативнику тоже были обоснованными. Оформление отчетности Валеев вечно откладывал на потом. Поначалу он оправдывался неисправностью компьютера или принтера. Когда уловки не проходили, заявлял прямо «Моя работа!» Преступников ловить, а не над бумажками горбатиться. На стол начальника летели скудные отчеты. Петров злился. — И это ты называешь работой? Что я покажу в управлении? В этот раз конфликт вышел за стены кабинета и получил огласку. Марат попытался вспомнить, не погорячился ли он с излишней грубостью, но плюнул. Ему об этом коллеги напомнят в деталях и красках. Да, с краской в баллончиках он перегнул. Петров надолго запомнит испорченный мундир. Но это будет завтра. А сегодня он заглянул в рюмочную, чтобы забыть о текущих проблемах. Аудиоколонки ДК подбадривали посетителей жизнерадостными советскими песнями, добрыми и без пошлостей. Таких теперь не писали, а слушать их хотелось. Марат? Несколько раз повторил заказ, дополнил водку фирменной закуской и с удовольствием похрустел корочкой поджаренных пельменей. На душе полегчало. Телефонный звонок в кармане куртки он расслышал благодаря паузе между песнями. Номер на дисплее был незнакомым, но скользкий голос и имя звонившего Валеев узнал. — Здравствуй, начальник. Это Беспалый. В первое мгновение Валеев опешил. Пару лет назад негласный информатор Беспалый помог ему разоблачить банду Седова, занимавшегося всеми видами криминального бизнеса, связанными с автомобилями. В угонах и грабежах Беспалый не участвовал, но соблазнился на легкий заработок через махинации с выплатами по ОСАГО. Когда банду Седова взяли, Беспалова тоже осудили. дали минимальный срок по статье за мошенничество и поместили в отдельную колонию. Об этом позаботился Валеев. Только Сидой все равно узнал о доносчике, и оперативник мысленно попрощался с ценным агентом. В колонии от расправы не уберечь. Марат вышел на воздух, чтобы не мешала музыка, и не смог скрыть удивления. Откуда звонишь? Ты освободился? — Не следишь за судьбой ценного информатора! — упрекнул Беспалый. — А я-то рассчитывал. Панебратство с негласными агентами недопустимо. Об этом опытный опер прекрасно знал и осадил уголовника. — Что тебе надо, Беспалый? — Не кипишуй, начальник. Я вышел по УДО. — С цветами встречать не собираюсь. — Ха! Я уже в Москве. И... Есть информация. Говори. Так не пойдет. Нужно встретиться. Сведения ценные. А насколько цена жизнь ментовского начальника? С вызовом ответил беспалый. Отвечать вопросом на вопрос это хамство. В обычных обстоятельствах оперативнику следовало повысить голос и напомнить, кто есть кто. Однако прижать Беспалова сейчас нечем. Он только что освободился и наверняка хочет получить деньги за информацию. В местах лишения свободы достаточно болтливых хвостунов, и Беспалый вполне мог узнать детали какого-нибудь нераскрытого преступления. — Не будешь борзеть, встретимся. Завтра утром на старом месте, — решил Валеев. — Не, дело срочное, — сполошился информатор и выпалил. — Через полчаса в школьном сквере. Беспалый волновался. Оперативник прикинул. Школьный сквер располагается неподалеку, время у него есть, да и агент сам вышел на контакт. Такого отталкивать не стоит. Ту — Туфту! Не потерплю! — предупредил опер. — Дело серьезное. Сам увидишь. — Жди. Буду. — пообещал Марат. Он оставил автомобиль у рюмочной и к месту встречи пошел пешком, чтобы выветрился алкоголь. За полчаса как раз управился. Школьный сквер для оперативника был знаком. Неподалеку жил подполковник Петров, и как-то раз Валеев пересекался здесь со своим начальником, когда тот выгуливал собаку. Войдя в плохо освещенный сквер, оперативник осмотрелся. Прямо вела извилистая пешеходная дорожка, по бокам темнели кусты, над ними возвышались деревья. Безпалого нигде не было. Мимо Валеева прошла женщина, торопливо обошла его стороной, опасаясь темной фигуры в пустом сквере. Минуты тикали, агент не появлялся. Ожидание стало напрягать оперативника, и Марат расстегнул темно-зеленую куртку, чтобы при необходимости выдернуть пистолет из наплечной кобуры. А вот кто-то идет навстречу. Солидная фигура. Неужели Беспалый располнел в колонии? Нет, это не Беспалый, а подполковник Петров с собачкой. Как обычно, вывел на вечернюю прогулку немецкого шпица. Вот же черт! Подумает, что караулю. Не хватало с начальником встретиться. Марат развернулся, чтобы выйти из сквера, но услышал тихий голос Беспалова. — Я здесь, начальник. Из-за кустов мягкой походкой выскользнул агент. Оперативник шикнул на него. — Че крадешься? Отойдем. Не хочу с ним встречаться. Валеев кивнул в сторону человека с собакой. — Так о нем и речь? — вкратчиво ответил Беспалый. — В смысле? — Твоего начальника хотят грохнуть. — Кто? Где? — Ему лично скажу. А ты меня представишь. Валеев на секунду растерялся. Кому помешал Петров? Вгляделся в агента. Беспалый выглядел трезвым и собранным. Если агент не врет предупредить начальника об угрозе, лучший способ с ним — помириться.